Глава шестьдесят седьмая Повертев в руках нож, Лоррейн показал его Барнабе. «Ну как, нравится тебе, дядечка?» «Красивая штучка», — ответил тот, кусая губы и с трудом подбирая слова. «Но если вы хотите знать мое мнение, мадемуазель, я бы хотел умереть вон от того ножика». Рон несмело указал пальцем. «Тот, что с кровостоком и резиновой рукояткой». «Что?» — хищное выражение на лице Лоррейн сменилось удивлением. «Ты хочешь, чтобы я взяла другой нож?» «Ну вот еще!» – вмешался Сайрус. «Свяжу эту лигийскую собаку тем ножом, который тебе больше подходит, Ларейн. «Разве не видишь, он просто пытается оттянуть момент истины?» «Нет, почему же?» Ларейн усмехнулась и, убрав плоский ножик, взяла тот, о котором говорил Барнаби. «Раз старенький дядечка выбрал этот, значит, такова его судьба. Учти, несчастный, этим ножом я сделаю тебе куда больнее, чем тем с тоненьким лезвием». «Довольно разговоров, Лоррейн!» – нетерпеливо воскликнул Сайрус. «Их нужно держать, они орать будут», – сказал Питер Уэйк. «И снова вы запачкаете кровью всю мою гостиную», – осторожно напомнил Квентин. «Мы же в прошлый раз покупали тебе пятилитровый баллон белкового нейтрализатора. Ты что, весь израсходовал?» «Нет, не весь», – вспомнил Квентин. «Точно, он у меня в ванной стоит». «Подумать только! А все так невинно начиналось», – подумал Джек. Сначала полное банкротство, потом бегство с с базы данных, затем разрыв с любовницей и драка с ее дружком. Казалось, хуже ничего быть не может, а нет, может. «Этот?» – спросил лорен показывая на нож и наступая на Барнаби. Они с Джеком стали пятиться к стене, а комрады стали придвигаться к ним. «Ну, старенький дядечка, что тебя больше развлечет, отрезанные уши или пальцы?» лорен спрашивала об этом улыбаясь словно интересовалась с каким сиропом барнаби любит есть мороженое лучше бы вы не мучили старикам мадумазе дрожащим голосом попросил он убейте меня убейте дело с концом я ведь ничего не знаю нет лорен так не любит крикнул кто-то из комрадов они продолжали наступать стараясь занять место откуда все было видно надеюсь тебя не нужно будет держать старенький дядечка снова спросила лорен «Ты будешь стоять спокойно, когда я буду отрезать тебе ухо?» «Как ему домазель пролепетал Барнаби, и лицо его стало белым как мел. Все замерли. Справа из-за Джека выглядывал сопевший от волнения Квентин. В правой руке он держал взведенный автомат, но пока Джек не мог даже покоситься в его сторону. Лорен сделала резкий взмах, чтобы срезать жертве ухо вместе с кожей головы. Однако Барнаби ждал именно этого. Он перехватил руку и громко запричитал, повергая Джека в ужас своим криком. «Прошу вас, мадемуазель, не убивайте! Прошу вас, прошу вас!» Барнаби дико верещал, не отпуская запястья Лорейн, а она злилась и требовала, чтобы он ее отпустил. «Убери свои руки, падаль! Убери, кому сказала!» кричала она, отчаянно пытаясь дотянуться ножом до его лица. «Не убивайте меня, не убивайте!» продолжал между тем Барнаби. Внезапно он упал на колени, потащив за собой Лорейн а потом, не переставая визжать, повалился на спину. «Что он с ней делает? Это ужасно, что он с ней делает!» заорал Джек и подался в сторону Квентина, подмечая одновременно, как мечется с пистолетом Сайрус. Лорен закрывала собой Барнаби и стрелять в него было опасно. Остальные комрады ничего не предпринимали. Барнаби в их глазах был всего лишь визжащей жертвой. Они слегка перепугались от криков Джека, а Квентин вообще был в замешательстве. Мгновение, и Джек оказался позади него. Пальцы левой руки словно клещи вцепились в кадык Квентина, а правой рукой Джек вырвал автомат. Отступив назад и подтаскивая хрипевшего Квентина, он от бедра стал расстреливать сбившихся в кучу врагов. Одни из них тут же падали у стены, неловко подгибая ноги, другие перепрыгивали через тела и нырком вылетали в коридор. Кэнти подвели каблуки. Джек не хотел убивать красотку, однако та, споткнувшись сама, нарвалась на очередь. Бедняжку вынесла в коридор и крепко ударила стену. Встряхнув напоследок рыжими кудрями, Кэти свалилась на пол. Квентин дернулся и стал оседать. Джек выглянул из-за его плеча и увидел Сайруса, который выстрелил в Квентина еще два раза. Больше не получилось. Взмахнув руками, он выронил пистолет и завалился на диван прямо на оставленные Лорен инструменты. Из шеи Сайруса торчала рукоять ножа. «Дверь, держи, дверь!» – крикнул Барнаби и сбросил с себя Лоррейн, словно мертвую птицу. Затем вскочил на ноги и схватил со стола один из дотексов. Лицо Рона было красным, а дыхание хриплым, однако он твердо держал пистолет, прикрывая дверной проем. «Я держу», – сказал он, и Джек сделал несколько одиночных выстрелов по оконным стеклам. Патроны в автомате кончились, он схватил со стола второй дотекс. «Я выбираюсь, давай», – сказал Барнаби. Сорвав дырявые шторы, Джек рукоятью пистолета выбил из рам оставшиеся стекла. Затем осторожно выглянул наружу и прыгнул на усеянный осколками газон. Рядом оказалась дверь чёрного хода. Он взял это на заметку. «Давай, Рон!» – скомандовал Джек, держа на мушке проём двери в гостиной. Барнови выпрыгнул в окно и подобрал с травы обломок кирпича. Джек не понял зачем, однако, когда они обижали дом, Рон швырнул обломок в окно веранды и заорал «Граната!» Джек слышал, как несколько человек грохнулись на пол, испугавшись мнимой угрозы. Нескольких секунд форы хватило, чтобы добраться до старого Калева. К счастью, у него не было проблем с запуском. Едва Джек нажал кнопку стартера, как мотор сразу завелся. Барнаби прыгал на соседнее сиденье и машина сорвалась с места.